Глава тридцатая. Звон молота о наковальню. Пленных артанов собралось полтораста человек. Военек даже слово не молвил, когда Ясень подошел к ним, чтобы предложить влиться в войско сабиров. Но, к удивлению Ясеня, пленники лишь усмехнулись. Один из артанов, высокий широкоплечий мужчина с бородой с проседью, заявил, «Я вам с сабиром никогда в ноги не кланялся» и теперь не собираюсь. Делайте, что хотите». Остальные поддержали его одобрительными возгласами. Они стояли окровавленные, бородатые, в разорванных одеждах, но непокорные. Военек, услышав пленников, пожал плечами и тоже заявил. «Тогда и мы не собираемся с вами церемониться. Вы шли сюда, чтобы грабить наши дома и жечь наши посевы». Он повернулся к воинам и сказал. «Что стоите? Рубите им головы! Нам еще с Тарумийцами разбираться!» Артаны перестали улыбаться и насторожились. Дружинники подняли мечи и медленно пошли к пленникам. Ясень подошел к Военегу и сказал, «Их лучше отпустить. Это храбрые воины, и они заслуживают уважения». Военег изумленно посмотрел на друга. «Ты сошел с ума? Именно поэтому я и не могу их отпустить?» «Зачем мне такие храбрецы под боком? Смотри, что я делаю с теми, кто мне не подчиняется». Он толкнул Ясеня в грудь и направился к Ортанам, обогнав по дороге своих дружинников. Подойдя к высокому воину, князь потребовал. «Подчинись мне. Назови господином и отдай кровавый долг. Тогда я отпущу вас и забуду все обиды». Воин покачал головой. «Пусть тебе твои шавки лежут ноги, а я не буду». Он хотел сказать что-то еще, но военнек вонзил ему меч в незащищенную грудь. Воин захрипел и упал назад. Военнек вытащил меч и ударил другого пленника. Обернувшись к дружинникам, он прокричал «Чего стоите? Бейте их!» И его дружина разом бросилась убивать пленных артанов. Ясень хотел отвернуться, но заставил себя смотреть. Дружинники рубили пленных топорами и мечами, кололи копьями. Сначала неохотно, а затем войдя во вкус с еще большей охотой, будто волки, ворвавшиеся в овчарню. артаны не защищались, только отступали перед палачами, но те окружили их со всех сторон. Ясень заметил, что один из пленников не стал отступать. Он бросился вперед, повалил одного из дружинников и отобрал у него меч. Затем вонзил меч в противника и начал сражаться с другими больше ему не удалось никого убить его ударили сзади по голове когда пленник упал на него навалились сразу четверо и быстро зарубили мечами еще до наступления темноты все было кончено трава на месте казни потемнела от крови трупы пленников валялись вперемешку дружинники вытерли оружие и отправились отдыхать в лагерь военк разбил его неподалеку на лугу рядом с лесом Ясень подошел к угрюмым дикарям. — С нами тоже так поступит после того, как мы станем не нужны? — спросил один из максулов. — Тогда уж лучше тоже сейчас убейте. Ясень посмотрел в его глаза и хмуро ответил. — Князь дал вам слово, и он его сдержит. Вы будете свободны, как только мы расправимся с Крадиславом. Отойдя, он слышал, как воин недоверчиво хмыкнул. Ночью Ясень спал беспокойно. Рано утром, еще до рассвета, воинов подняли и отправили в новый поход. — Что, недоволен? — спросил военнек, когда Ясень подъехал к нему на овцебыке. — И дикари твои, я смотрю, носы повесили. А вот будет им урок. Что случится, если они пойдут против меня? — Конечно, недоволен, — ответил Ясень. — Зачем было напрасно проливать кровь? «Людей надо убивать в бою, а не после, без оружия и доспехов». Военнек наклонился и схватил Ясеня за ворот. «Я тебе сказал, вот что будет с теми, кто пойдет против моей воли. Надеюсь, ты тоже запомнишь этот урок?» «Ага, значит, это послание было и для меня?» спросил Ясень, не пытаясь высвободиться и глядя в мутные глаза князя. дай для тебя в том числе», — Военнек отпустил друга. Для всех вокруг, кто сомневается в моих силах управлять уделом. И вообще, с этого дня мы с тобой больше не друзья. Я теперь князь. Я не могу общаться с тобой, как прежде. Ты понял? Удивительно, как быстро может измениться человек, если приобретет власть, — думал Ясень, отъезжая на овцебыке в сторону. Он проводил взглядом военега, гордо сидящего на гауре, и вздохнул. Едва дружина вышла из леса, возле которого казнили артанов, к ним приехал разведчик. Двоих из них военнек еще вчера отправил следить, не появились ли поблизости тарумицы Теперь разведчик поведал радостную весть. Оказывается, прослышав о падении трех племен, одного за другим, тарумийцы устрашились и стремительно отступили обратно на свои земли. — Вы очень обрадовали нас, — сказал военнек а Евпатий поздравил воспитанника с тем, что враги бегут, поджав хвосты. — Значит, я был прав, когда казнил артанов. Милосердие только дразнит этих скотов, превращая их в кровожадных зверей. Он приказал разведчику снова следить за тарумийцами, а то вдруг они передумают и снова вернутся грабить маран. Затем князь посмотрел на воевод и командиров отрядов и сказал — У нас остался только один человек, которого мы еще не навестили. Я говорю, конечно же, о моем горячо любимом дяде Градиславе. Он идет напрямую к Мараму и не сегодня-завтра захватит город. Хватит ли у вас сил сделать еще один бросок и перехватить его, не дав войти в Марам? Если он рассчитывал, что командиры воодушевятся и закричат «да», то глубоко ошибся. Евпатий и, и Самбур молчали. А командиры опустили глаза в землю. До Марама было четыре дня ходу. Воины провели несколько дней в беспрерывных маршах и сражениях. Они устали и хотели отдохнуть. «Мы не можем позволить им войти в город», — сказал военек. «Если вы устали и хотите поваляться на травке, то оставайтесь. Я же прямо сейчас отправляюсь в Марам». Он пошел к Гауру и запрыгнул в седло. — Послушай, князь, — сказал епатий не торопись, подожди нас. Даже если мы и доберемся до Градислава на подступах к городу, то будем слишком усталые, чтобы разбить его. Это ведь не беспорядочная толпа лесных жителей, а такие же опытные воины, как и мы. Бой будет трудным. Лучше подойти к Мараму свежими и отдохнувшими. — Оставайся отдыхать, — сказал Ваенек и тронул Гаура за усцы Потом расскажешь внукам, как отправил своего князя одного на врага. Он поскакал по дороге через весь лагерь на юго-восток. За ним поскакали дружинники из личной охраны князя. Ясень тоже похлопал своего овца быка по шее и поехал вслед за князем. Повинуясь молчаливому указанию своего командира, отряд Максулов и мирдасов тоже собрался и выступил в поход к Мараму. Евпатий с проклятием приказал Самбуру поднимать всех воинов и спешно двигаться к Мараму. Сам престарелый воевода тоже поехал вслед за военегом. Вскоре все войско двигалось обратно к столице Удела. Это оказался самый трудный переход из всех, что им довелось делать за эти сумасшедшие дни. Первую половину дня воины шли бодро и весело. Они надеялись, что скоро доберутся до города и разгромят Градислава. Но когда хмурые командиры не дали остановиться на привал, шутки и радостные песни закончились. Воины посерьезнели, им раздали сухари с водой, и воины перекусывали на ходу. После быстрой трапезы командиры начали поторапливать их, говоря, что они двигаются слишком медленно. Тружинники роптали, но ускорили шаг. К вечеру сначала один воин, потом другой свалились у обочины. Все слишком устали, чтобы помочь им. Самбор приказал положить их на повозки с оружием. К ночи по меньшей мере треть воинов отстали от войска. Чтобы уложить всех, не хватало повозок. Воины отдыхали лежа прямо на земле, среди леса и лугов. На некоторых напали черногривые волки и разорвали на части. На ночлег тоже не дали остановиться. Обессилевшие люди брели всю ночь напролет. Только под утро им дали непродолжительный отдых. Воины попадали там, где стояли. Князь приказал вообще не останавливаться сердито, сказал Самбор Ясеню. — Он что, думает, у нас не люди, а антилопы, чтобы скакать целые сутки без перерыва? — Да, он так и думает, — ответил Ясень, и воевода удивленно посмотрел на него. «Сколько осталось до Нарязского тракта?» «После обеда будем, если Пиорум не осерчает за наши грехи», — сказал Самбур. «Только я не знаю, кого князь собрался побеждать с такой дружиной. Людей достаточно ткнуть пальцем, и они свалятся на землю». С большим трудом, под угрозой наказания, воинов удалось поднять на ноги после перерыва. Некоторые и так и не смогли встать. Их тоже пришлось в повалку уложить на повозки. Остальные встали и пошли по дороге на морам. Через некоторое время они втянулись в ходьбу и пошли быстро, чуть ли не бегом. К полудню самые сильные выбились из сил. За время похода войско прошло через леса и холмы, несколько раз переправилось через реки. Мамонты и волосатые носороги демонстративно не обращали внимания на людей. А вот по берегам рек прятались сарказухи. Они успели утащить нескольких воинов, но остальные напали на крокодилов и убили многих. Самбор поторапливал воинов, но они почти не отзывались на его увещевание. Однако, как планировалось после обеда, съеденного тоже на ходу, отряд вышел на большой тракт, ведущий из Марама к Нарязи. Воины чуть оживились, видя, что приближаются к родным краям. Вскоре со стороны Марама прискакал Евпатий. «Поторопитесь, братья!» — закричал он, сидя на хрипящем гауре и размахивая руками. «Градислав почти подошел к Мараму! Если захватит, никого из ваших не пощадит!» «Ох, плевать на Градислава! Хоть бы самим живыми добраться!» — простонал один из воинов. Тем не менее войско прибавило шаг. Ясень дивился. Откуда у людей прибавились силы? Или родные места приободрили? Сам он взял на своего покорного овцебыка еще двух уставших воинов и ехал вместе с ними. Чтобы не терять времени, воеводы снова погрузили на повозки воинов и погнали вперед. Те, кто не влез, бежали рядом, держась за края повозок. Вскоре овцы быки начали падать от отзнеможения. Далеко впереди, за изгибами дороги, показались стены марама. Возле города темнели черные точки. Это был отряд Градислава. Дружина снова разделилась на три части. Впереди мчались повозки и самые сильные пешие воины. За ними бежали отставшие дружинники. И в самом конце плелись люди, едва переставляющие ноги от усталости. Отряд Максулов и Мирдасов тоже бежал впереди. Воины лесных племен не уступали Сабирам и оказались крепкими и выносливыми. Светилы уже начали клониться к закату, когда передовые отряды марамцев добежали наконец до города. Верховые воины во главе с военегом с самого утра отвлекали Градислава от города, не давая приблизиться к нему. Увидев племянника, Градислав остановил войско и приказал поймать князя. Это ему почти удалось. После многих атак всадники с военегом в конце концов увязли в битве с пешими воинами. Кавалерии Марама пришлось весьма туго, когда на тракте показались первые пешие воины. Евпатий колебался, стоит ли пускать бой усталых людей. Ясень сказал старому воеводе, если не поможем военегу, он погибнет. И тогда погибнем все мы. А если нападем сейчас, у нас есть возможность выжить. И тогда воины бросились в бой во главе с Евпатием. Ясень остался в стороне, он подбадривал подходящие отряды и тоже бросал их на выручку сражающимся воинам. Вскоре в бою участвовали почти все наличные силы. Военек так и не выбрался со своими всадниками из кольца пехотинцев и сражался с ними. Он заметил Градислава и старался добраться до него. В целом марамцам удивительно повезло. Не ожидая, что Военек появится под стенами города, И рассчитывая, что он надолго увяз в боях с дикими племенами, Градислав привел к городу только половину своей дружины. Всего триста бойцов. Оставшаяся половина еще маршировала где-то на тракте. Маранцев, хоть и измученных по ходам, оказалось гораздо больше. От неожиданности враги растерялись, и вскоре люди военега уже прижали их к городскому валу. Ясень наблюдал за ходом сражения со спины у цбк Он хотел участвовать в бою, но сам Бор отсоветовал. «Твоя нога еще не зажила», — сказал он. «Толку на поле боя от тебя мало. Куда ты лезешь? Смотри, что творится. Если что, помоги». А смотреть было не на что. Сотни ног сражающихся людей подняли пыль, и все пространство перед Морамом сразу заволокло завесой. Гадая, кто в итоге одерживает верх, Ясень слышал только крики и вопли боли и ярости а еще звуки рожков. Затем Ясень услышал, как открылись ворота марама Он с испугом подумал, что военек разбит, и Градислав формался в город. Ясень всматривался в клубы пыли, стараясь понять, что происходит. Он решил, что если военек проиграл, то он тоже бросится в бой и постарается погибнуть с мечом в руке. Пиорум любит людей, сражающихся за благое дело. И меч будет доказательством того, что Ясень умер не напрасно. Отдрался и умер за народ. Но, присмотревшись, он понял, что зря волновался. Оказывается, ворота марама открылись чтобы пропустить небольшой городской гарнизон, оставленный князем для прикрытия. Хоть численность его была невелика, но этого оказалось достаточно, чтобы переломить ход битвы в пользу военега. После нападения гарнизона с тыла дружина Градислава начал разбегаться. Воины военнега закричали от радости и бросились на врагов с удвоенной силой. Вскоре враги дрогнули и обратились в бегство. Ясень поблагодарил небеса за победу. Разгромив врага, дружина военнега не стала его преследовать. Воины так устали, что у них просто не осталось сил. Большая часть людей Градислава сумела уйти. Они разбежались по окрестностям города. Дружинники Вейнега садились отдыхать прямо на поле боя среди трупов и раненых. Постепенно пыль от битвы улеглась, и Ясень в цбк к городу. Он всматривался в толпу людей, слоняющихся по полю, но не видел Вейнега. Только подъехав ближе, Ясень с замиранием сердца увидел юного князя, лежащего на земле в помятых доспехах. Все лицо и шея залиты кровью. Рядом лежали другие тела соратников и врагов. Ясень узнал в них Градислава и двух его старших сыновей. Осторожно спустившись с овца быка, Ясень подошел к князю. Вокруг толпились воины. Они пропустили соратника-повелителя. Ясень посмотрел на друга. В душе еще шевелилась безумная надежда, что сейчас он откашляется и встанет. Но нет вннек так и продолжал лежать в луже крови открытые глаза неподвижно смотрели в сторону марама да князь ты отстоял свой город даже ценой собственной жизни ясеня пустился на колени и коснулся рукой лица друга огляделся и увидел неподалеку тело евпатия старый воевода лежал так и зажав в руке огромный топор Эх, друг, только и смог сказать Ясень. Городские ворота открылись, из них толпой вышли люди. Ясень поднялся и, хромая, пошел им навстречу. Среди них были бояре, жрецы и главы цехов. Они шли впереди, а простые люди боязливо жались позади. Подойдя к усеянному телами месту сражения, городские люди остановились. Чуть вперед вышел боярин Матвей Березный. Он считался главой бояр. «Ну как?» — Пособил пиорум победе нашей? — степенно пробасил боярин, наглядывая поле боя. — Покарал изменников и предателей? — Покарал, — кивнул Ясень. — Всех покарал. — А князь где? — Боеводы наши славные, — спросил боярин. — Отдыхают после боя? Ясень покачал головой. Матвей увидел опечаленного самбора, тоже подошедшего к воротам. — Неужто погиб? — хрипло спросил боярин, и глаза его округлились. — аградислав и его сыновья? Он посмотрел на Ясеня и все понял. Скривил круглое лицо и побежал к Самбору, крича. — Это правда? Неужели князь погиб? Толпа заволновалась и бросилась к воеводе. Ясень прошел мимо взволнованных людей и направился в город. Идя к княжескому терему, он пожалел, что не взял в цбк Раненая нога снова разболелась. На княжеском подворье его окружили родичи князя и наперебой расспрашивали о битве. Пришел даже грузный путята, все с такой же лохматой головой. — Мы победили, — сказал Ясень, поглядел в глаза сестер Военега и пошел дальше к княгине, не отвечая на дальнейшие расспросы. Княгиня лежала в постели. Ей прислуживали три девицы. Увидев Ясеня, она сказала. — А, вернулся Ясень ясный. — А где мой сын? Ясень чуть покачал головой и ответил. — Не уберег я его. Прости, если сможешь. Из глаз у девиц брызнули слезы. Они хотели зарыдать, но княгиня подняла руку. На удивление лицо ее оставалось спокойным. «Военега не уберег, зато марамский удел спас. Не зря, значит, тебя тогда, Береслав, в наш дом принял». Она помолчала, глядя в окно на вечерний сумрак. «Тьма уже опускается, Ясень. Тьма опускается на нашу землю. Ты что делать теперь будешь?» «Я уйти хотел», — ответил Ясень. «В кузницу работать под мастерьем. Отпусти, княгиня». Но женщина слабо покачала головой. — Я уже скоро тоже уйду. Только подальше, чем ты. Навстречу с мужем и сыном. А ты здесь оставайся. Защищай наш удел. Для этого тебя Пиорум сюда послал. На голубе своей ненаглядной женись и живи здесь. Я тебя воеводой поставлю. Ясень промолчал. Еще недавно предложение княгини было бы для него слаще меда, но теперь почему-то внутри все пересохло. Он не знал, что ответить. — Не бросай нас, ясень ясный, — прошептала княгиня. — Пропадут мои дети без тебя. Снаружи в городе послышался ясный и чистый звон. Это в городской кузнице снова принялись за работу молоты наковальни.